Глава пятьдесят четвертая Ирису позволяли приходить в себя лишь за тем, чтобы напоить очередной дрянью, от которой во рту оставался ощутимый привкус горечи, и задать десяток вопросов. От дряни боль отступала, а в голове прояснялось. С вопросами было и того проще. Чья была идея? Почему не остановил? Кто? Когда? Забвение. Ощущение моря. Необъятного и тяжелого – Готового лечь на грудь волной и раздавить ничтожного человечешку, вздумавшего играть с морем. Дышать сквозь воду, пить ее, снова горькую, все прочие вкусы исчезли, и кривиться от соли, которая проникает в кровь, иссушая тело, слушать шепот волн, которые звали, все еще звали. Пробуждение, каким образом удалось передать сигнал, морские существа. Что именно известно? Присутствие среди людей? Конкретные имена, приметы. Не знает? Плохо. Снова забвение. И снова море, которое нашептывает, что Кирис зря отказался стать мужем Илзе. Море бы его защитило. Море еще может помочь, если Кирис согласен. Всего-то надо позвать, и море услышит. Оно остановит эту муку. Оно подарит забвение и глубину. Оно будет рядом. Пробуждение и горечь нового отвара, который, кажется, склеивает губы намертво. И говорить выходит еще хуже, чем дышать. Что со мной? Яд неизвестного происхождения. Целители не любят лгать. А здесь Кирис уже понял, где находится. Им позволено говорить правду. Мне жаль, но организм ослаблен. Мы работаем, но... Времени осталось мало. Корн появляется сам. В третье пробуждение. В четвертое. На нем очередная серая куртка, покрытая россыпью мелких ожогов. От него несет камнем и морем. Стало быть, с полигона явился. Он кидает на постель старые перчатки и разминает руки. Не спешит с вопросами. А еще отводит взгляд. Стало быть, шансов выжить немного. «Нет, Кирис не сомневался, что для него сделают все возможное, только слишком многого они не знают». «Что за...» «Его преподнимают, и смена положения отдается в теле тянущей болью». ж, «Сколько осталось?» «Корн не притворяется, что не понимает. За это его и любят. Целители в том числе». «Пока непонятно. Тебе то лучше, то хуже». Мы дважды чистили кровь. Сперва вроде бы помогло, но потом снова началась интоксикация. Он подвигает стул, садится. Что мысль о смерти не слишком пугала. Сэгли, Она жива? Жива. И понятия не имеет, что ей делать. А я не хочу, чтобы она возвращалась на Ольс. Все-таки сам понимаешь, пусть остров и закрыт, но полную охрану обеспечить затруднительно. Но если я попытаюсь закрыть ее здесь... Как того требует здравый смысл и интересы королевства? Но Эгли плевать хотела на интересы королевства. И если что Кирис успел понять, то любое покушение на свою свободу она воспримет как повод для побега. «Плохо, что ты умереть вознамерился». Сам не в восторге. К тебе она привыкла. А ты? Она не дура. Она уже поняла. Если не все, то многое. Остальное расскажу, как есть. И там, может, примет или нет. Но верить не будет. А доверие нужно, сам понимаешь. Одно дело бумаги, если они вообще существуют. И другое нормальные отношения. Кирис кивнул бы, если бы мог. Мар. Мертв, Судя по записи голема, получил дозу парализатора и неудачно упал, головой об Да, а там уже и взрывом накрыло. Эгли уверена, что дело во взрыве. Не разочаровывай. Кирис закрыл глаза. «Хорошо. Мальчишка. Некромант. И теперь полновесный. Правда, что с ним делать, ума не приложу». Корн потёр белесый след ожога. «Он кажется вполне разумным». Но, знаешь, мне становится слегка неуютно в его присутствии. Внизу, пока там, все-таки мы должны убедиться, что инициация произошла, и мальчишка сожрал демона, впитав его силу и способности. Прошел древним путем, о котором известно лишь то, что с ума сойти было проще, чем обрести суть. «Приведи, он знает, чем меня напоили». Молчание. И значит, до простой этой мысли додумались без Кириса. Море смеется, что «Неужели и вправду думал, что мальчишка возьмет и сделает доброе дело, бескорыстно из глубокой личной симпатии?» Некроманты, судя по летописям, добротой не отличались, а уж те, кому удалось сожрать сущность демона, и вовсе весьма условно относились к роду человеческому. Свободу? «Сестру. Но девочка в тяжелом состоянии. А учитывая, через что ей пришлось пройти, я не уверен». Корн стиснул руки. «Впрочем, похоже, выбора у нас не останется. Приведи. Поговорю. Он не жесток, он...» Море добирается до Кириса раньше, чем он успевает закончить фразу. «Теперь оно злится. Оно ломает кости и выворачивает связки». И в то же время обещает остановиться. Достаточно лишь попросить. Упрямец. От волн пахнет так же, как от волос Эгли, там, на берегу. И это придает сил. У мальчишки черные глаза, и дело не в расплывшихся зрачках. Почернели и белки, появилась тёмная кайма вокруг губ, а родовой узор казался нарисованным углем. Он похудел еще больше. «Ты умираешь!» И манеры лучше не стали. Мальчишка сел в ногах, сложив руки на коленях, и пара ограничителей поблескивали на запястьях. «Мне жаль!» И не солгал. Ему и вправду было жаль. «Ты можешь? Что за...» «Скорее всего, мягкие туманы тары». Помнится, бабушке хотелось опробовать собственный вариант рецепта. Запрещенного и полагавшегося утраченным. Ни запаха, ни вкуса, ни шанса на выживание. Медленная смерть, которая прячется под маской болезни. Легкое недомогание, которое не желает отступать, и состояние, что ухудшается день ото дня, несмотря на все усилия лекаря. Нет, временами будет наступать облегчение, и даже иллюзия, что болезнь вовсе отступила. У нее было много интересных книг. Мальчишка потер переносицу. Возможно, она могла бы помочь. Но, насколько я знаю, бабушка сейчас не способна и своего имени произнести внятно. И это закономерно. Зачем тебе сестра? И ты не спрашиваешь, могу ли я помочь? Ответ очевиден. Так зачем тратить силы, которых и без того не осталось? Я попробую. Йонас был серьезен. Я не уверен, что получится. Я все же знаю не так и много. Но главный компонент тумана... Эссенция тьмы, а тьма в моей компетенции. Если изъять ее, то есть небольшая вероятность, что с травами ваши целители справятся. Зачем тебе? Она все, что осталось от моей семьи. И пусть я всегда чувствовал себя немного лишним, но он коснулся раскрытой ладонью груди. Сейчас мне плохо. Сущность демона – это не то, что полезно человеку. «Я вижу сны, всякие. Я... Иногда мне кажется, что я — это вовсе не я. Я знаю, что это будет длиться долго, что если я позволю себе поддаться, если уступлю, меня не станет. Я же хочу жить». Он пошевелил пальцами. «Она кровь, близкая кровь, и она нужна мне, чтобы удержаться. Демон. А я нужен ей, чтобы избавиться от всего». «Демоны не злые и недобрые, они просто другие». Ледяная рука легла на грудь и, кажется, продавила кости. Мальчишка поморщился, закрыл глаза, а потом и руку убрал. «Нет, так не получится». Он сунул палец под браслет и потянул, а браслет хрустнул и распался на две половины. «Потом, скажешь, если им так спокойней, пусть новые наденут». Йонас стряхнул и второй, потер запястье и пожаловался. Тяжелые, только они рассчитаны на то, чтобы отрезать внешние потоки, тогда как некроманты оперируют исключительно внутренними. Сущность демона – неплохой источник энергии. Пальцы стали вовсе ледяными. «Ты с самого начала, когда получил нож, это как пробуждение от долгого сна». Я и до этого читал кое-какие книги, которых быть не должно. Демона оставили, скажем так, на всякий случай, если выйдет так, что некому будет провести посвящение. Мне повезло, он был ослаблен, а еще уверен, что человек не причинит ему вреда. Я обещал ему тело, я дал ему тело на время. Пальцы тянули силы и, кажется, несколько мешали дышать. Демоны не самые общительные существа, и память у них крайне избирательного свойства, насколько я понял. Они не способны наблюдать, анализировать, делать выводы, то есть могут, но только очевидные. Это их слабость. Дышать по-прежнему было непросто, но и только. Мне мешали травы, но кровь ими не заглушить. Однажды я нашел то, что не стоило находить. Записи моего прадеда, то есть не моего по крови, как выяснилось, но у некромантов собственные представления о родстве. Уже то, что я услышал зов, сумел прочесть, остался жив, это говорит о признании, иного мне не нужно. Боль отступила, стала приглушенной, правда шепот моря усилился. Морю определенно не нравилось происходящее, оно не желало отпускать Кириса. Оно давило, оно ложилось на грудь мягкими лапами волн, вздыхало и уговаривало. «Пока ласково, поддайся, не сопротивляйся. К чему тебе мир яви, когда есть другой, в котором ни забот, ни бед, ни боли?» Кирис и поддался, жаль только, не получилось увидеть Эгле. «Он бы попросил прощения». Тыковочная башня скрывалась в тумане. Хрупкая, будто сплетенная из клубка проволоки конструкция, уходила, казалось, в небо. И я бы не удивилась, узнав, что тянулась она до самой луны. Красиво. И берег, и кипящее, распоротое рифами море, и белесая стена, на которой пытался закрепиться северный виноград. Глянцевые листья его слегка потемнели, а на некоторых блестел иней. Впрочем, насколько я знала, винограду это не повредит. Под листьями скрывались полупрозрачные бусины горьких ягод. Ценный ресурс. Северный виноград, который на деле виноградом и не был, представлял собой пристранное растение, сотканное из дюжины видов мхов, лишайников и водорослей, обживших клетки. Встречался он лишь на севере – упрямо отказываясь покидать обондивевшие пустоши, несмотря на все усилия магов. Я поежилась, прохладно, несмотря на теплый костюм, мужской, как и просила, на меховую накидку и плащ. Пропитанная каучуком поверхность блестела каплями дождя. Он же успел коснуться кожи, забраться под капюшон, и я даже подумала, что длинные волосы – это совсем и неплохо. «Отращу. Потом. Когда выберусь. То есть, если выберусь». Этна, устроившись на плече, зашевелилась. В последнее время я не могла избавиться от ощущения, что она очень четко определяла мое эмоциональное состояние, подстраиваясь под него. «Новый навык?» «Не замерзла». Мой старший брат обладал отвратительной привычкой появляться из ниоткуда. И ступал он бесшумно. И выглядел до омерзения довольным собой, что будило во мне некоторые сомнения, как я подозревала, вполне обоснованные. «Нет, почти. Простынешь, Ганс тебя запрет, а я не стану возражать. Гансу вообще возражать не принято». «Это я уже поняла. Старший целитель, появившийся на свет в Империи, а после вынужденный бежать, уж не знаю почему». Очередная государственная тайна, а я и без того вляпалась в слишком многие, обладал на редкость скверным характером. А еще, несмотря на прожитые в королевстве годы, так и не сумел смириться с чересчур вольными, на его взгляд, порядками. Где это видано, чтобы женщина перечила мужчинам, магам и вообще... Вообще, я была несказанно рада, что мое нынешнее состояние позволило мне избежать ежедневных встреч с Гансом и занудного, выматывающего душу его ворчания. Здесь по-своему красиво, на Ольс похоже. Он тоже принадлежит службе безопасности? За прошедшие пару недель я многое успела обдумать, и выводы мне категорически не нравились. Нет... Никто не пытался меня запереть. Напротив, здесь, казалось, вовсе не существовало закрытых дверей и запретных мест. В первые же несколько дней, когда самочувствие мое улучшилось настолько, чтобы я могла сделать десяток шагов, не задыхаясь от слабости, я выбралась из гостевых покоев. Потом поднялась на вершину башни, попутно исследуя все, что попадалось на пути, включая лаборатории. Я познакомилась с людьми, в них работавшими, и даже имела пару интересных бесед. Местные держались со мной вежливо, пожалуй, предупредительно, отстраненно, и это опять же заставляло нервничать. Я выбралась за пределы башни, и мне предоставили сопровождение. Нет, не охрану, чего бояться на острове, где боевых магов больше, чем в королевском дворце». Просто в местных лабиринтах легко заблудиться. Я заглянула в подвалы древнего замка, который здесь именовался просто замком. Пересчитала камеры и попыталась найти подземелье. Камеры имелись, содержались в образцовом порядке, что, согласитесь, навевало на мысли весьма определенного толка. А вот подземелье оказалось завалено. «Оползень!» пояснил Корн, которого мои метания забавляли. «Да и эта часть почти не используется. Разве что слышала про шаверского потрошителя?» Я кивнула. «Кто не слышал?» «С полсотни мертвецов. Запрещенная магия и эксперименты обезумевшего мага». Его держали здесь. Корн указал на камеру, обшитую знакомыми плитами. Да сюда, Да и после некоторое время». Но, говоря по правде, здесь все устарело. Там дальше наш комендант хранит фасоль и репу. Репу я видела, фасоль тоже. И еще мешки с черной мукой, из которой пекли темный, сладковатый, но упоительно вкусный хлеб. Я побывала в исследовательском корпусе и пролистала чертежи корабля дракона, стараясь не обращать внимания на красные печати. Секретно? Здесь все было секретно. Я заглянула в корпус целителей и долго стояла над телом Мара, пытаясь убедить себя, что это и вправду он, и что он мертв. Я не сразу решилась прикоснуться к телу, а потом всю ночь изучала бумаги. Я перечитывала акты экспертиз, пытаясь понять, где в них может скрываться подвох или ошибка. Все ошибаются. Я сама присутствовала при очередной, смотрела, как из раскуроченной груди изымают кость, а следом и кусок сердечной мышцы. Я несла образцы к измельчителю, запускала, ждала. Я сидела, глядя, как переливается цветными огнями панель анализатора. Я следила за лентой, за паучьими лапами самописцев, за... за всем... Даже за движениями листьев старого фикуса, мирно пылившегося на подоконнике. И за мухой, застрявшей в паутине. И за паутиной. Я сама, обложившись справочниками, расшифровывала графики. Сопоставляла. Высчитывала и пересчитывала. И все равно не верила. А когда Корн мягко, но настойчиво предложил оставить дело специалистам, я согласилась. «Так проще». «Развод», — сказала я тогда. «Все равно о форме развод. Я знаю, что возможно посмертно. Я читала, искала». «Сделаем». «Бумаги о разводе у меня имелись еще те, подписанные Маруном. Но я должна быть уверена, что и вправду получу свободу. Я должна знать». побывала и в стерильном целительском блоке, куда меня пустили, хотя Ганц всем видом своим выражал неодобрение. Где это видано, чтобы... Я стояла и смотрела на Руту, невероятно хрупкую, с полупрозрачной кожей, окутанной тончайшей дымкой стабилизирующего поля. На провода и трубки, пронзившие это тело, на иглы, которыми проросли и руки и грудь, и живот. Она была жива. Из десяток аппаратов вида уродливого мне они напоминали гигантских насекомых, сотворенных из алюминия, лунного железа и драгоценных камней. Следили за ее состоянием. Они помогали ей дышать, заставляли ее сердце биться. Они прогоняли сквозь тело питательный раствор и очищали кровь. Они держали ее на краю и... И не удерживали. Мне не позволили прикоснуться. Нарушится целостность регенерирующего поля, а на него лишь надежда. Новейшая разработка, Ганс лично. Он был силен, этот мрачный, глубоко разочарованный в жизни целитель. Из-за силу ему прощали все. И я простила, когда увидела, как легким движением руки Он наполняет истощившееся поле жизнью, и Рута вздыхает. Ресницы ее дрожат, кажется, что еще немного, и она откроет глаза. Но… Ганс мрачнеет. «Почки», — говорит он кому-то, — явно не мне, потому что на меня он, как истинный имперец, не обращает внимания. И печень. Если откажут окончательно, то держать ее дальше не имеет смысла. Кирис был желтым. Он тоже спал и тоже был окружен полупрозрачной дымкой поля. Мне позволили сесть рядом, хотя не настолько рядом, чтобы я могла дотянуться и повредить это самое поле. И бесполезно говорить, что я не так глупа. Я ведь женщина, а умных женщин не бывает, ни в империи, да и у нас они лишь притворяются. Я видела это в глазах Ганца, как видела... Что-то еще? «У него теперь хорошие шансы», — сказал он как-то во время очередного моего визита. «Я не знаю сама, почему я раз за разом приходила сюда. Мы ведь даже не друзья, не говоря уже о большем. Всего-то навсего случайные знакомые, и знакомство это, если подумать на холодную голову, длилось пару дней». «Разве может человек стать близким за пару дней?» «Нет, конечно. И поцелуете не в счет. И все остальное тоже. Это просто получилось так. Но я приходила. Наверное, потому, что больше заняться было нечем. То есть я могла бы подняться в исследовательский корпус, занять лабораторию. Мне бы предоставили без вопросов. И починить этну. Но...» Я приходила к целителям, садилась на треклятый жесткий стул и просто сидела, сложив руки на коленях. Я сидела и смотрела, следила за дыханием, отмечала мельчайшие детали. Вот сегодня кожа стала менее желтой, чем вчера, и это, полагаю, хороший признак. Это значит, что его печень больше не умирает, а может даже восстанавливается» или вот темные пятна на коже. Они уменьшились и поблекли а дыхание стало ровнее, глубже. Мне хотелось прикоснуться. Порой желание это было почти непреодолимым, и тогда я прятала руки за спину. Стоит повредить поле, и меня сюда больше не пустят. Кирис дышал. Он делал вдох. Потом грудная клетка замирала на долю мгновения, Я опускалась медленно на выдохе. И этот выдох тревожил поле. Оно рассыпалось снежинками, чтобы вновь собраться, облепить лицо. Меня не тревожили. Говоря по-правде, я даже не знаю, сколько времени проводила у целителей. Однажды я встретила там Йонаса. Он сидел у постели Руты, прямо на полу, и смотрел на девочку. Он обернулся. И я поразилась, Насколько другим стало его лицо. Заострившиеся черты, болезненно запавшие щеки, нос, который вдруг словно бы сделался больше, массивней. От былой утонченной красоты не осталось и следа. «Это со временем пройдет». Йонас провел ладонью по лицу. Она умирает. «А ты?» «Я нет». Я кивнула и села рядом, на пол. Почему-то мне показалось, что это будет правильно. Мне позволили покинуть камеру, но я обещал, что буду носить маячок. Йонас вытащил круглую бляху, которая свисала на толстой цепочке. «Это ведь хорошо?» «Я не собираюсь воскрешать мертвецов. Я мог бы, но я знаю, что это будет не то. Я не хочу, чтобы она уходила, но она мне не верит. А еще у нее нет сил». «Мне следовало бы раньше заняться демоном». Он произнес это без тени сожаления, просто рассказывая. Ему, наверное, тоже было не с кем поговорить. И я нашла Корна. Я не знаю, почему такая простая мысль сразу не пришла мне в голову. «Мои вещи, они ведь сохранились? Те, которые были при мне?» спросила я, не сомневаясь, что эти самые вещи никто не стал сжигать. Скорее уж переписали, запаковали и отправили на вечное хранение куда-нибудь к мешкам с фасолью и репой. Корн кивнул, и вещи мне вернули. Грязное рваное платье и глина, смешанная с кровью, засохла, впиталась в ткань, сделав ту плотной, словно дерево. Впрочем, платье меня интересовало мало, как и нижнее белье, лежавшее в отдельном свертке. И ботинки – чулки, рассыпь камней, которые не удосужились почистить. Камни я все-таки забрала. Потребуют — верну, а так — мое. Я почти потеряла надежду, когда увидела хрупкий стебелек колечка, который почти потерялся в шметках грязи. Как ни странно, он не стал выглядеть хуже. Напротив, он казался живым. Почти. Стоило прикоснуться — И шелковистый стебель прилип к пальцам, качнулся бутон, но полупрозрачные лепестки не облетели. И вот что дальше? Впрочем, я знала, у кого спросить.